Глава шестая. Гигантскими скачками, словно несомый ветром, Бабуин прыгал с крыши на крышу, со столба на столб. Вскоре это буйное и неудобное транспортное средство доставило их на окраину города, к берегу океана. Бабуин поставил Йока на волнорез неподалеку от гавани. Не успела она ничего осознать, как он уже растворился в воздухе. Осматриваясь по сторонам в попытках понять, куда делась обезьяна, Йоко увидела того самого незнакомца, пробирающегося через чистокол волнорезов. В руках он нес украшенный драгоценностями меч. «Вы целы?» — обратился он к ней. Йока кивнула. У неё кружилась голова, отчасти это было из-за поездки на бабуине, отчасти из-за абсолютного безумия, происходящего вокруг неё в последнее время. Ноги подкосились, она тяжело осела на волнорез, и по лицу покатились слезы. «Не место, чтобы плакать», — незнакомец подошел и опустился рядом с ней на колени. «Что происходит?» — хотела спросить она, но... Она видела, что он совершенно не расположен отвечать на вопросы. Йока отвернулась от него и обхватила колени дрожащими руками. «Мне страшно», — буркнула она через какое-то время. «Пока мы разговариваем, они идут по нашим следам. Некогда даже перевести дыхание». «Они идут за нами?» «Вы не убили ее, хотя должны были», — незнакомец кивнул так что сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Хёки и остальные задержат ее, но я боюсь, что ненадолго». «Вы имеете в виду эту птицу? Что вообще это была за птица?» «Вы говорите о Кочо?» «Что такое Кочо?» «Это одна из них», — презрительно процедил незнакомец. Йока сжалась. Она ничего не стала отвечать, но это объяснение мало ей сказала. А кто вы вообще такой и почему мне помогаете? Меня зовут Кейки. На этом его объяснение закончилось. Ека мысленно вздохнула. Она определенно слышала, что другие называли его Тайхо. Но ей совершенно не хотелось сейчас продолжать эту тему. Она хотела просто убежать домой. Ее портфели, куртка остались в школе но возвращаться туда, особенно в одиночестве, она не собиралась. И не то чтобы ей хотелось показываться дома в текущем состоянии. Она присела на волнорез и погрузилась в раздумья. «Готова?» — спросил Кайки. «Готова к чему?» «Готова отправляться?» «Отправляться куда?» «Туда». Опять куда-то, не понять куда, Йоку уже начинала раздражать эта ситуация. Кейки взял за руку, снова за предплечье, как уже дюжину раз до этого. «Почему он ничего не объясняет? Почему он постоянно куда-то тащит?» «Эй, подождите-ка немного!» — не выдержала она. «У нас мало времени, вы достаточно отдохнули, нельзя больше задерживаться». «Где вообще находится это твое «туда»? И как долго нам туда добираться?» Если мы сейчас же отправимся? День. Целый день? Что вы имеете в виду? Тон его голоса напугал Йока. Она обдумывала идею отправиться с ним чисто из любопытства. Но она ведь совершенно не знала его. Кошмар, целый день. Это совершенно не обсуждалось. Что и сказать строгим родителям, как объяснить уход. Ни за что не отпустят одну ночевать вне дома. Мне влетит за это? Ей хотелось разрыдаться. Для нее все происходящее не имело никакого смысла. Этот незнакомец ничего ей не объяснял, но при этом запугивал и требовал от нее невозможного. Если она снова заплачет, он наверняка ее отругает. Поэтому ⁇ Йока отчаянно пыталась сдержать слезы. Когда она обняла свои колени и сжала губы, знакомый голос раздался где-то рядом с ней. Тайхо! Кочо! Кейки быстро окинул взглядом небо. «Да». По спине Йока пробежали мурашки. Это чудовище приближалось. «Помогите мне, прошу», — попросил Кейки. Он поднял на ноги и вложил в руки меч. «Если вам хоть немного дорога жизнь, используйте меч. Но я не знаю как. Никто больше не сможет. Это ничего не меняет. Одолжу вам Хинмана». «Дзёю», — позвал он. По его команде из камня под их ногами возникла человеческая голова с пепельно-серым лицом и кроваво-красными глазами. Когда она поднялась выше, Йока осознала, что тела у головы нет. Шея оканчивалась несколькими свисающими придатками, похожими на щупальца медузы. «Что это такое?» — ахнула Йока. Окончательно вынырнув из земли, Эта сущность полетела прямо к ней. Йока вскрикнула и попыталась убежать. Кейки поймал и не пустил. Это существо холодной, но мягкой хваткой вцепилось ей в шею, после чего растеклось по спине. Уберите ее с меня! завопила Йока, беспомощно размахивая руками. Прекратите, прекратите! Кейки крепко держал ее. «Вы ведете себя безрассудно, успокойтесь! Уберите, это отвратительно!» Отростки, по ощущениям напоминающие холодные спагетти, оплетали тело, начиная от позвоночника и подмышек. Йока чувствовала, как нечто прижалось сзади к шее. Она завизжала от ужаса. Вывернувшись, она освободилась от хватки кейки, упала на землю и, сидя на коленях, панически пыталась скинуть это существо с шеи и плеч. Безрезультатно. «Что это? Что вы сделали?» «Дзёю просто вселился в вас». «В меня?» — Йока провела руками по своему телу. Противное ощущение уже исчезло. «Дзёю знает путь меча. Его знания теперь ваши. Коча скоро доберется сюда. Вы должны убить её» хотя бы ее если хотите выбраться холодно произнес кейки и вложил ей в руки меч хотя бы ее значит были и другие прямо как в снах я я не могу этот дёю или хинман или кто бы он ни был куда он делся кейки не отвечал он пристально смотрел в небо они здесь